Глава вторая. Филипп фон Хоенхорн никогда прежде не бывал в этом курортном городке. Разумеется, он слышал о том, что Леопольд фон Хохберг, наследник великого герцога Баденского, охотно проводит летние месяцы здесь. о подножие Шварцвальда вместе со своей супругой шведской принцессой Софией Вильгельминой в газетах писали о знаменитом архитекторе Фридрихе Вайнбренере построившем за старой городской стеной великолепный дом где поселилась растущая семья наследного принца особняк в стиле классицизм построенный Фридрихом Вайнбренером в 1808 году По заказу состоятельного баденского воеча был приобретён наследным принцем Леопольдом в 1824 году. Впоследствии здание стало называться виллой Гамильтона по имени одного из более поздних владельцев. Филип читал об этом и только. В нынешнем 1830 году наследник превратился в четвёртого великого герцога баденского Леопольда I. Вскоре после этого события Франц фон Фрайберг, пируя в Гейдельберге со своими товарищами-студентами, обмолвился о том, что его брат уезжает на лето в Берлин. "Теперь мне придётся изнывать от скуки в обществе трёх младших сестёр", сказал Франц, криво усмехнувшись. "Если только ты не заменишь мне Юлиоса, согласившись у нас погостить". В последнем семестре Молодые люди очень сдружились и всегда весело проводили время. Поэтому Филипп охотно принял предложение француза провести лето с ним в Баден-Бадене, как порой для краткости называли излюбленный курорт герцога. Молодой фон Фрайберг объяснил: поскольку свой Баден есть и в Швейцарии, и близ Вены, то этот Баден, расположенный в герцогстве Баден, следовало бы именовать Баденном в Бадени. что однако звучало бы слишком громоско. Был вечер, когда Филипп ехал в открытые ворота летней резиденции фон Фрайбергов. Спешившись, он окинул землёным взглядом фасад белого графского дворца, обсаженного цветущими кустарниками и горделиво взирающего на гостей своими многочисленными окнами. Семья Франца была очевидно не только очень радовита, но и очень богата. Слуга, поспешивший взять лошадь гостя под усы, сообщил ему, что его уже ожидают. Благодарю, сказал Филипп и направился к дверям, которые отворились прежде, чем он успел приблизиться. Три молоденькие девушки с громким щебетом выпорхнули ему навстречу и, не обращая на него внимания, заспешили прочь. Их сопровождала дама средних лет, на вид довольно нервозная. Если это были юные графенью фон Фрайберг со своей гувернанткой, то неудивительно, что франц не захотел остаться в их компании без поддержки друга. Филипп обернулся и, приподняв брови, поглядел вслед девушкам, которые, вертя в руках солнечные зонтики, быстро вышли через кованные ворота на улицу. Только бы эти молодые особы не оказались совсем уж дурами, имея только двух братьев Много маложе себя, Филипп совершенно не умел обращаться с барышнями. Впрочем, таковое умение ему, пожалуй, и не требовалось. Две младшие, говорил франц, ещё сидят в классной. С ними ты будешь ведеться лишь от случая к случаю, как гость дома. Только илиза в этом сезоне начнёт выходить в свет. Дружеюще. Наконец-то Твой багаж доставили ещё утром, и с тех пор я с нетерпением ждал тебя. Тёплые слова Франца избавили Филиппа от лёгкой робости, которая овладела им при встрече с хохочущими барышнями. Вскоре университетские приятели уже сидели на защищённой от ветра террасе и пили пиво за здоровье друг друга. Поскольку ни родителей, ни сестёр Франца дома не было, молодые люди могли держаться свободно. и беседовать запросто, не стесняя себя правилами светского обращения. Благодатный покой. После выпускных экзаменов он мне не помешает, сказал Филипп. Франц покачал головой. А покоя даже и не мечтай. Балы, концерты, горные дома и множество хорошеньких женщин. Вот для чего люди приезжают летом в Баден-Монами. Мой друг, Филипп усмехнулся. Опять думаешь о женщинах? Неужто Гельдерберская история несколько тебя не охладила? Твои родители, сколько я могу судить, были весьма раздрасадованы ею. Не повезло? Такое может случиться со всяким, ответил Франц, пожав плечами. Не быть же мне теперь затворником, как ты? А затворничество я не говорю, Но сдержанность и осмотрительность в отношении женщин, на которых ты не намерен жениться, не кажется ли тебе, что это дело чести?" Франц, вздохнув, сказал. "Ты, как всегда, ужасно благоразумен. А что мне ещё остаётся? Моя семья, в отличие от твоей, не богата. До тех пор, пока я не получу хорошего адвокатского места, которое обеспечит мне доход, я не могу позволить тебе жениться." Зачем же сразу жениться? Вот мы и пришли к тому, с чего начали, рассмеялся Филипп. Потом приятели почти не говорили, а только наслаждались мягким летним теплом, обществом друг друга и предвкушением радости последующих недель. Позже вернулись граф и графиня в сопровождении некой дамы. Филипп почтительно приветствовал хозяев дом, их спутница оказалась старшей сестрой отца Франца баронессой Берты фон Лаутербах. Впрочем, об этом нетрудно было догадаться. На близкое родство с графом указывала и стальная седина ее волос, и четкость черт лица. Впечатляющая особа. Посмотрела, будто насквозь проткнула. Ощущение не из приятных. Мысленно отметил Филипп и перевел взгляд на графиню. Фредерика фон Фрайбер была очевидно много моложе своего мужа. Она обворожительно улыбалась, от чего на её щеках возникали маленькие ямочки, и говорила всякие приятности. Попросив гостя чувствовать себя как дома, графиня обратилась к сыну. Кстати, Франц, где твои сёстры? К счастью, прогуливаются сонные фройлен Леман. Последовал ответ: Это вселяет надежду, что к вечеру барышни нынебечутся вдоволь и за ужином будут сидеть тихо, шутливо заметил граф. Графиня бросила на него укореженный взгляд. "Теодор, из твоих слов наш гость составит себе неверные представления о наших дочерях, как о каких-нибудь легкомысленных особах. На самом же деле, Амелия и Йозефина почти дети. И этим всё сказано". Однако Элиза не так давно превратилась в прекрасную молодую даму. В этом году она дебютирует в свете. Полагаю, франс об этом упоминал? Упоминал, с ударением, ответил Филипп. В таком случае вы скоро сами сможете оценить и очарование Лизы, и её танцевальное искусство. Филипп похолодел. уж не с тем ли его пригласили в дом, чтобы он как верный рейцер Всюду сопровождал молодую графиню. Ничто подобное отнюдь не входило в его намеренье. «Ах, напрасно вы так испугались!» — рассмеялась хозяйка. «Мы вовсе не ждем от вас, что вы посватаетесь к нашей Лизе. Я нисколько не сомневаюсь, что мы найдем для нее подходящего мужа. Не теперь, так в следующем году или через пару лет. Я не спешу выдворить любимую дочь и зло на нашей семьи». Графиня Нейска собросила на мужа взгляд, свидетельствовавший о том, что последние слова были сказаны ему в пику. Филипп кивнул и учтиво улыбнулся. Женский пол само собой не был ему неприятен. Он любил потанцевать и пофлиртовать с дамами, но связывать себя обязательствами этого он решительно не хотел. Вечером в обеденном зале был накрыт роскошный стол. Обещанный хозяйкой ужин без церемоний состоял из многих блюд, однако светские условности действительно соблюдались не строго. Присутствовало всё семейство, не исключая младших дочерей. Места занимались по желанию и настроению. Гостя посадили между графиней и францем. Тот оживлённо беседовал с тётушкой которая расположилась на конце стола напротив хозяина. Все цело поглощённого трапезой. Барышни уселись против Филиппа, чтобы быть у него на виду. Всех трёх он нашёл при хорошеньенькими, особенно младшую, Езофину, унаследовавшую от матери обворожительную улыбку и ямочки на щеках. Амели была похожа на сестру почти как близнец, но казалась более робкой и задумчивой. А потому Оставалось только гадать, возникают ли на её щеках ямочки, когда она улыбается. Элиза же и вовсе разочаровала Филиппа. Впрочем, она приветствовала его вполне любезно и, к счастью, не смеялась при этом. С собою тоже была отнюдь не дурна. Филипп сразу же подметил как раши её карие глаза и искусно убранные светло-каштановые волосы. Однако она имела досадную привычку морщить лоб. что и делала постоянно, очень серьезно говоря о чем-то со своей теткой. «Хорошо, что мне не придется проводить много времени в обществе юных графинь», — подумал Филипп. «Завтра я, наверное, и вовсе их не увижу, ведь мы с францем едем осматривать окрестности. На первый балл сезона нам всем, однако, приличествует явиться, и, пожалуй, я должен буду хотя бы раз пригласить Элизу Ну а после пускай себе проводит время как ей угодно и ведет серьезные беседы с кем пожелает. Мне до этого дела нет. Филипп решительно вознамерился не оставлять Франца в покое до тех пор, пока тот не ознакомит его со всеми местными достопримечательностями. Они вдвоем будут ходить и в концерты, и на прогулки по лесистым склонам Шварцвальда. К тому же в летней резиденции фон Фрайбергов Имелась превосходная библиотека, в чём Филипп к своему восторгу убедился, когда француз показывал ему дом. Разве не славно посидеть с книгой в саду, если нет другого развлечения? Свежий воздух, летнее солнце и праздность. Чего ещё мог желать студент, который много месяцев корпел над кодексами и сводами законов, чтобы с успехом окончить курс на юридическом факультете?